Глава сорок пятая. Дэмиан и его приятели взялись за концы синего куска брезента и оттащили его к снегоходам. Недавно выпавшие снег и срезанные ветки и лавины рухнули в яму, подняв волну белой пыли. «Вот дерьмо», — сказал Дэмиан. Все стояли и смотрели на яму. Остро заточенные березовые стволы торчали из нее, блестя в свете фонарей, как кости. Тот, кто упал бы в яму, немедленно погиб бы, напоровшись на эти колья. «Если кто-то заберется сюда, — пробормотал Престон, указывая на дерево, — не перережет веревку, бабах шлепнется прямо на колья. В одиночку его никто из нас не удержит, а двоих ветка не выдержит». «Сначала нужно повесить новую веревку, — сказал Уэйн, — на ветку дерева ближе к нам». «Кто-нибудь встанет у края ямы и возьмется за конец новой веревки. Мы перекинем ее через ветку, на которой висит бабах, и обвяжем его тело этой веревкой. В это время кто-нибудь обрежет старую веревку, тело качнется в другую сторону, и тот, кто стоит у края ямы, снимет бабаха». Они принялись за работу. Лена и Дэмиан с веревками в руках забрались на деревья, ковски встал у края ямы чтобы подхватить бабаха но неожиданно воздух прорезал выстрел все замерли яннковский сдавленно пискнул тана метнулась к нему он хватался за шею между пальцами сочилась кровь резко пошатнулся и прежде чем тана успела его оттащить свалился в яму ахнул от боли когда колья прорвали ткань куртки Воткнулись в кожу. Все замерли в ужасе, глядя на лежавшего в яме Янкоски, широко распахнувшего глаза. Черная кровь струилась изо рта. Два кола пронзили грудь насквозь. Тана сняла перчатки и легла на живот. «Кто-нибудь поддержите меня за ноги!» Уэйн крепко вцепился в ее лодыжки. Она дотянулась до Янкоски. Ощупала шею, ища пульс, но его невидящие глаза уже сказали ей, пульса нет. Она придвинулась чуть ближе, чтобы ощупать получше, чтобы убедиться наверняка, но тут пуля влетела в сугробу самого бедра Таны. Она ахнула и отползла в сторону. Новая пуля вонзилась в ствол дерево в воздух взвелось черное облако от шрапнели. — Гасите фонари! — закричала Тана. Они были лёгкой добычей, налобные фонари ярко горели в темноте. Выключили, затихли. Вейна и Дэмиан так и сидели на деревьях. Нужно было поторапливаться, чтобы снять бабаха, пока он ещё жив. Она осторожно подобралась к калибу, ничком лежавшему в снегу. «Похоже, стреляли оттуда», — сказала она, указывая на восток. «Вставай. Где-то поблизости должен быть горный хребет». Она, по всей видимости, заманила нас во враг. Выясните вместе с Престоном, как добраться до хребта, а мы пока займемся бабахом. Свистите, если все в порядке и если нужна помощь. калиб молчал. Ты в порядке, калиб Правишься? Чувство вины накатило тяжелой волной. Это она виновата. Из-за нее эти ребята в опасности и... Теперь у них нет другого выхода, кроме как бороться, иначе все погибнут. Твою мать, я убью эту суку! Полегче, Калиб. Держи себя в руках, ладно? Сосредоточься. Ты нужен нам. Однажды ты станешь вождем, как твой отец, ты же понимаешь? Мы все должны вернуться отсюда живыми. Пенкоски не вернется. Новая волна раскаяния и тошноты была такой сильной, что Тана на секунду закрыла глаза. Не время думать об этом-то, она. Сосредоточься, иначе потеряешь остальных. «Мы справимся, Констебль», — сказал Калеб. «Мы с ней справимся». Взяв ружье, он побрел вслед за Престону. Еще один выстрел отдался эхом от дерева, пока Дэмиан и Лен осторожно обвязывали тело Бабаха веревкой. Ярко-белый снег давал хоть какую-то видимость. Когда Дэмин почти справился с утеса, послышали звуки стрельбы. Тана молилась, чтобы все обошлось. «Вы готовы?» — спросил Дэмин, сидевший на ветке над Бабахом. «Готов», — ответил Уэйн, стоявший внизу. «Давно готов». Лен крепче сжал в руке веревку. Дэмин перерезал ту, на которой болталось тело Бабаха, и в воздухе опять прогремел выстрел. Где-то далеко зарычал заскулил снегоход. И раздался один резкий свист, и от облегчения на глаза Таны навернулись слезы. Значит, у Джейми и Престона все в порядке, но Макалистер с ними нет. кокон пошатнулся, как глыба. Ветка соседнего дерева приняла на себя всю тяжесть. — Давай, Лен! — закричал Уэйн. Лен напрягся, подхватывая бабаха, и медленно опустил сверток вниз, где ждала Тана. Вся дрожана положила бабаха на землю. Вновь включила налобный фонарь и пришла в ужас. Казалось, он боролся с гризли. Все лицо было покрыто огромными зияющими ранами, уже переставшими кровоточить. Брезент внизу весь промок от крови. «Бабах?» Позвала она, коснувшись холодной кожи его лица. «Бабах?» Он с трудом открыл глаза. Сердце Тано сжалось. «О, Господи!» — Все будет хорошо. Среди нас пара медик. — Да вот он. Из-за деревьев вышли приостанный Калиб. — Она смылась, — сказал Калиб, — движется на восток. — Ух ты ж! — только и выговорил он, увидев лицо Бабаха. — та она, да ты, — прошептал Бабах. — Мы тебя спасли. Ее голос дрожал, глаза ничего не видели от слез. — Все будет в порядке. Вот ведь засранец. Он даже попытался улыбнуться на секунду, но лицо вновь свело болью. Даже попытался заговорить. Она... Хизер утащила Миндзя пустошь. Сдавленно прохрипел он. Губы потрескались. Я пришел, когда она тащила ее в сад больших камней. Это опасно! «Она жива? Минди жива?» Он чуть заметно покачал головой. У Тана упало сердце. «Она...» «Может быть, нет...» «Будь осторожна, Тана...» «Будь оста...» Он застонал от боли и потерял сознание. Они быстро перерезали веревки размотали брезент. Тана увидела, что случилось с его ногой, и у нее перехватило дыхание. «Похоже на медвежий капкан», — сказал Уэйн. Тана вспомнила, что ей рассказали об отце Хизер, который застрял в капкане, и его разорвали волки. Престон разрезал штанину, ботинок и носок бабаха, залил рану антисептиком и антибактериальным средством туго перевязал. Укрыл бабаха одеялом, уложил в спальный мешок с подогревом. Тана помогала ему. Калеб тем временем заснял на фотоаппарат Таны ловушку, колья, тело Янкоски. Потом Лен Уэйн, Джейми и Дэмин осторожно вытащили тело из ямы, обернули брезентом, в который был завернут Бабах, уложили в прицеп. Они работали быстро и тихо, сознавая что МакАлистер может быть где-то рядом, и Минди тоже, живая или мертвая. Может быть, она лежит в загадочном саду больших камней, если только в словах Бабаха был какой-то смысл. Престон сел на снегоход, завел мотор. «Лен?» — сказала тана Я хочу, чтобы ты поехал с ним. Одному ехать опасно, тем более в такую погоду. Помоги Престону довести бабаха. Она осеклась довести его до Адди. Потом доложите вождю, что случилось. Убедитесь, что он все еще пытается связаться с Елунайфом. Нам нужен военный вертолет. Лен уселся на снегоход позади Престона. тана склонилась к бабаху, коснулась его лица. — Тебе лучше остаться в живых, слышишь? Мне ведь нужен пилот. Суббота, 11 ноября, продолжительность дня 7 часов 15 минут. Лес становился все реже и реже, и вскоре на пути уже не было деревьев, лишь ветер кружил, да снег летел в лицо. Пятеро преследователей ехали по следу снегохода Макалистера уже больше часа, медленно продвигая в сторону пустоши. Если Бабах не бредил, МакАлистер бросила Минди в каком-то саду больших камней. тана предполагала, что так называется груда огромных, размером со стиральную машину или телевизор круглых валунов, много лет назад сваленных кучу движением ледника, которые притерлись друг к другу и образовали каменную громаду. до них было очень трудно, подчас просто невозможно добраться как зимой, так и летом оставив там минди макалистер по видимому вернулась назад и подвесила бабаха на дерево стало быть она четко все спланировала если тана не попадется в капкан то погибнет пытаясь спасти минди она заманивала тону в пустошь в сад больших камней было очевидно макалистер не убегает она играет кошки мышки снегоход ехавший впереди таны вдруг остановился и ехавший позади тоже Было двенадцать ночи. «Что такое?» — крикнула Тана сквозь рюв моторов и шум ветра. Джейми, ехавший вслед за ней, придвинулся и прошептал. «Пустошь!» Тана выругалась про себя. Вот каким был план МакАлистер — лишить ее помощи и поддержки. Из-за Таны эти люди так слишком далеко заехали. Как бы сильно она не хотела арестовать МакАлистер и спасти Минди, Совесть не позволила бы ей заставлять индейцев нарушить табу, действовать против воли. Она смахнула снег с окоченевшего лица. Перед ней еще неясно, но непреклонно замаячило решение одной — ехать по следу Макалистер, рисковать своей жизнью, жизнью ребенка. Или повернуть назад, оставив Минди умирать, если она, конечно, еще жива. Бесконечная усталость и тоска навалились угрожая затянуть в омут что будет если она уйдет от нас спросил джейми если выживет она убьет еще больше людей такие маньяки как хизер не останавливаются у нее зависимость которая все сильнее и сильнее она психопатка больная психопатка джейми умолк повисла тишина раздавался лишь треск моторов Облака выхлопных газов поднимались в холодное небо, где кружили снежные хлопья. «Твою мать!» — внезапно сказал Джейми, поднялся и встал возле снегохода Таны. «Я еду!» — закричал он во весь голос, чтобы подбодрить самого себя. «Я еду с констеблем Ларсон! Мы разберемся с этой тварью!» «Она убила моего отца! Убила мою девушку!» и «Если у вас есть яйца, вы поедете с нами!» «Послушай, чувак, ну ведь в пустошь нельзя! Табу!» — начал Калеб. «Ты!» — Джейми ткнул его пальцем в грудь. «И я! Мы уже нарушили табу! Мы раскопали могилу предков! Но ведь мы хотели как лучше, чувак, ледяная дорога! Что? Важнее, чем это? Может быть, Минди еще жива, а эта женщина, воплощенная зло!» Хочешь, чтобы зло пряталось в пустоши? Тогда зло всегда будет прятаться в пустоши. Джейми плюхнулся на снегоход Тана и сказал, «Поехали, констебль, разберемся с ней». Дэмиан завел машину и быстро вырвался вперед. За его спиной сидел Уэйн. На Тану нахлынули чувства. Эти ребята — ее команда, ее племя. Они очень разные, но они вместе. У них одна цель. «Эй!» — закричала тана и включила сирену и мигалку, чтобы Дэмиан остановился и выслушал ее. Он развернул машину к ней. «Слушайте!» — крикнула она, перекрывая шум ветра. «Я не требую, чтобы вы ехали со мной! Вы не знаете, на что способный Хизер, это опасно!» «Тогда мы поедем без тебя!» — заорал Дэмиан сквозь рев снегохода. «Калеб, ты с нами!» Калеб молчал. Он сидел на снегоходе один. — Хочешь, разворачивайся. Мы с Джейми и Уэйном едем, неважно, с Констеблем, Ларсен или без. Я отомщу за Бабаха и Минди, за Кроу, Вселенную, Реган и Дакоту. — Ладно. — Ладно, я тоже еду. Что я за засранец, если останусь тут один? Калеб завел мотор и рванул вперед по следу Макалестер. Спустя час езды дорога стала круче. Ехать по пересеченной местности было все труднее. Дэмион внезапно остановился, вскинув руку в воздух. Тана, ехавшая следом за ним, напряглась. «Ее машина! Вон она!» — закричал он. «Она бросила снегоход и дальше пошла на лыжах, видите?» Он навел охотничий прожектор на крутой утес впереди. Ясно различимы отпечатки больших лыж шли по холму в сторону этого утеса. Тана смотрела на следы. Почему МакАлистер это сделала? По какой причине продолжила путь пешком? «В сад больших камней», — сказал Уэйн, наводя фонарь на утес. «Уверен он наверху утеса!» «Что будем делать?» — спросил Дэмиен. Танна прокрутила в голове несколько вариантов, и ни один из них ей не понравился. «Если верить бабаху, Минди тут. Кизер приманивает нас, может быть, поджидает». — Может, нам разделиться? — предложил Уэйн. — Сад не слишком большой, и если она ждет, то, скорее всего, на другой стороне. — Как она могла туда попасть, не поскользнувшись на камнях и не сорвавшись? — спросила Тана. — Ты посмотри, какого размера ее лыжи, — сказал Уэйн. — Огромные, как две лодки. Снега навалило много, и поскольку она, скорее всего, знает маршрут, эти снегоступы спасут ее, если она оступится. Наши лыжи куда меньше. — Ни в какое сравнение со старыми добрыми снегоступами. — Допустим, — Тана задумалась. — Но мы же видим ее следы. — И значит, она сама прочертила нам безопасный маршрут. — В конце которого будет нас ждать. — Думаю, Уэйн прав, — сказал Дэмиан, по-прежнему наводя прожектор на утес. — Лучше всего будет, если он обойдет утес справа, а я слева. Зайдем с разных сторон, окружим ее, вот будет сюрприз. — Ждите одного свистка, а потом идите по ее следам, потому что иначе мы все станем слишком легкой добычей. Это был рискованный вариант, но лучший из возможных. Все надели лыжи, взяли оружие и веревки на случай, если кто-нибудь провалится между глубоких и скользких валунов. Тана, Калип и Джейми смотрели, как Уэйн и Дэмин движутся, словно тени в противоположных направлениях, а потом исчезают в темноте и снегу. Прошел почти час. Холод пробрал Тану до костей. Начало терзать беспокойство. Что-то пошло не так. Они ждали здесь слишком долго. Минди могла не пережить этого. И внезапно в воздухе прогремел выстрел. Все подпрыгнули. Еще выстрел. И еще перестрелка. Они быстро понеслись вверх по утесу, на каждых нескольких футах соскальзывая в мягкие рассыпчатые, как порошок сугробы, но самые вершины присели на корточки стали ждать. Все было тихо. Они подождали еще тишина. Никто не свистел. И вдруг он раздался. Громкий пронзительный звук. «Вперед!» — крикнула Тан, и они забрались на вершину. Тяжело дыша осмотрелись. Сад больших камней оказался гладкой и покрытой снегом каменной насыпью. Танна тут же заметила отпечатки Лышма Калистер, навела фонарь и увидела чуть поудаль небольшой сверток. «Это Минди!» — закричала она, присмотревшись, завернута в брезент, как бабах. Она повернулась к Калебу и джейми «Ждите тут, ребята, я пойду проверю маршрут. Если это подстава, то только один из нас сломает ногу. Когда свистну, подойдете ко мне. Если провалюсь между камней, кинете мне веревку». «Ясно», — сказал Калеб. Танна медленно начала взбираться на груду валунов. Осторожно пробуя ногой каждый шаг, прежде чем перенести вес, чувствуя, что под ногой скользкая, переставляла и пробовала снова. Спустя несколько трудных минут добралась, наконец, до брезентового свертка в снегу. Ни Дэмиэна, ни Уэйна поблизости не было, нервы натянулись до предела. Она нагнулась над свертком. Минди? Перекатила на другую сторону, и из ткани показалась голова Минди. Тана быстро стянула перчатку, прижала пальцы к шее девочки. Кожа Минди была холодной, как лед. Тана не чувствовала пульса. Страх и боль нахлынули волной. Минди, пожалуйста. Пожалуйста! Она скользила пальцами по коже девочки, чтобы убедиться, что ни одна жилка не забьется. И внезапно увидела тень. Она приближалась. Туман и снегопад были такими густыми, что Танна заметила ее, только когда она подошла почти вплотную. Навела фонарь. Макалиста. Вронив фонарь в снег, потянулась к винтовке, висевшей за спиной, но не успела. Женщина набросилась на нее. лицо Макалистер было призрачно-белым, рот широко раскрыт. Поднятый вверх руке плуг с когтями в другой заостренный березовый кол. С диким криком она ударила плугом тану.